Кедан выносит из своего пустого кабинета винтовку и бинокль. Приказывает Берхе вывести его лошадь Адую и вычистить конюшню. Говорит кухарке, что будет отсутствовать несколько дней, а потом, не сказав ни слова жене, которая остается в спальне, уходит вместе со своими людьми. Странная дремота проникает в этот день, замедляет все. Окутывает компаунд тишиной. Вот почему их всех притягивает к себе Астар, когда открывает дверь своей спальни, бесшумно идёт по коридору и выходит в переднюю дверь. Она стоит там, где стоял на веранде Киданы, на плечах у неё старая накидка, под которой ветер раздувает чёрное платье. Неестественная тишина искривляется в её направлении, когда она идёт в конюшню, едва посмотрев на кухарку или берхе. Из конюшни она выходит, ведя под узцы свою лошадь Буну. Она приближается к воротам и останавливается, и все деревья наклоняются. Ветер стихает, птицы поворачиваются, чтобы увидеть, что она сделает теперь. «Я не собираюсь, словно прислуга, ждать его возвращения», — говорит она. Кухарка не встает со своего стула рядом с дорожкой, ведущей во двор близ места, где замерла Херут с грязными подносами в трясущихся руках. Кухарка не двигается. Она заворожена, не может оторвать глаз от женщины у ворот. Женщина медленно поворачивается и смотрит на кухарку. Их взгляды встречаются, и кухарка отрицательно качает головой. Астер открывает ворота, как сделал это несколько часов назад Кидане, потом садится на кобылу, ударяет ее ногами в бока и скачет галопом по притоптанной дорожке, которая разветвляется на тысячу других. А потом женщина исчезает из виду. Берхи и кухарка переглядываются. Они оба онемели от неожиданности при виде такого беспечного исчезновения. Они заворожены и обеспокоены чем-то таким, чего не понимает Херут. Берхи отпускает вожжи Адуи и вглядывается в пространство за воротами, смотрит на пыль, которую поднимает скачущая лошадь. «Что случилось?» – спрашивает Херут. «Что она сказала тебе?» Кухарка поднимается на ноги и шагает к Берхе. Берхе отрицательно качает головой, смотрит в ворота, уперев руки в бока. «А что всегда говорит эта женщина?» – вопрошает он. «На следующий день они готовят все полагающиеся трапезы и заваривают кофе, словно она может появиться в любую минуту. Когда свет дня клонится к темноте, они стоят в гостиной и смотрят в окно в сторону ворот». Берхи постоянно подходит и открывает их, не видно ли облако пыли, извещающего о её возвращении. Когда она не появляется к полуночи, они собирают поднос, ставят его на веранде и принимаются есть втроём, прислушиваясь, не раздастся ли стук копыт. «Куда она отправилась?» – спрашивает Херут во второй вечер, когда они устраиваются на ночь в своей комнате, но кухарка ложится, потом недовольно смотрит на неё. Оставь её в покое, говорит кухарка. Что тебе до неё? Кухарка оттирает лицо рукавом. И не думай, что я не видела тебя и Кидана. Она укоряюще указывает на Хирод. Она из-за тебя становится хуже, ревнует из-за тебя, и это твоя вина. Я ничего не делала, говорит Хирод, но кухарка уже повернулась к ней спиной и теперь лежит, накрывшись одеялом с головой. Слухи Тут появилась одна сумасшедшая на дикой лошади, скачет по холмам, она останавливается у каждой церкви и кричит, как оглашенная, призывает на землю ангелов вместе Она монахиня, которая превращается в гиену. Злой дух, взывающий о возмездии с вершин голых деревьев. Она императрица Таиту, воскресшая из мертвых, чтобы сражаться с этими Ференджи. Таиту Бетулл, 1851-1918, императрица Эфиопии с 1889 по 1913 год и жена императора Менелика II. Она безымянный призрак, посланный на землю всемогущим, чтобы проклясть иностранных врагов. Жители деревень собираются у колодцев, забывают о своих тыквенных бутылях, чтобы распространить новости о будущих встречах с ней. Умываясь или произнося молитву, они прерывают свое занятие, чтобы посмотреть, не появятся ли на горизонте облака пыли. Ходят слухи, из которых начинает прорастать правда. По нашим холмам на лошади цвета пороха скачет Астер, жена кидана Это она, облаченная в черное, нарушает наш покой по ночам своими криками. Она призывает нас, приказывает подготовиться к сражению. Кухарка игнорирует все вопросы, когда они ходят на рынок. Она проскальзывает мимо рук, которые пытаются увести ее в сторонку для приватного разговора. Она пожимает плечами. Она отрицательно качает головой. Она закрывает часть лица, когда ее друзья, слуги из других домов, интересуются, правда ли то, что рассказывают про ее хозяйку. Что может оказаться правдой из того, что говорили на закрытых собраниях групп «Мехабер» Правда ли, что призыв к этим женщинам собираться на берегах реки исходит от кухаркиной астер? Мехабер – широко распространенная в Эфиопии религиозная организация, проповедующая христианство. От нее? Призывает ли астер всех женщин собраться завтра у реки? Что планируют все эти женщины? Она никакая не моя, астер. Это все, что отвечает им кухарка. А потом наступает день, когда Астер возвращается, а кухарка, потеряв дар речи, стоит у ворот, заполненный наполовину пакет со специями, купленными на рынке, выпадает из ее руки, специи просыпаются на землю. «Ты!» — кричит кухарка и, оттолкнув Херут, устремляется в компаунд. «Это ты!» — ее голос словно сорвался с цепи, ярость наконец обрела полную свободу. Она указывает обвиняющим пальцем на раздвинутые занавеси окна гостиной, где Астер заключена в яркий блеск стекла. Астер отворачивается от окна, и вскоре открывается дверь дома. Она выходит в своем черном платье. Волосы вокруг ее угрюмого лица не сплетены в косичке, торчат как попало. Она покрыта пылью. Ее глаза горят непоколебимой целеустремленностью, подвижные отблески на поверхности реки. Ты думала, я никогда не вернусь, — говорит Астер, — а куда мне идти? Потом ее рот искривляется так, как может искривиться только у нее. Ты могла бы уйти, я дала тебе такой шанс. Вид у кухарки более усталый, чем за все семь дней отсутствия Астер. С меня хватит, — говорит она, — и опускается на землю рядом с верандой. Энергия и воля покинули ее тело. «Дай мне деньги и отпусти меня», — «Когда мы пришли в этот дом, — начинает Астер, — мы пришли сюда разными путями, — говорит кухарка. Не такими уж и разными». Кухарка поворачивается к Херут так, словно видит её впервые в жизни. «Убирайся отсюда!» Дверь конюшни со скрипом открывается, и Херут бросается к Берхе, который обнимает её за плечи, и теперь они вместе наблюдают за двумя женщинами. «Я тебе ничего не могу дать». «Он забрал всё. Ничего мне не сказав, забрал всё. Ты думаешь, ты какая-то особенная, потому что устала?» Астер говорит с беспомощной яростью. «Я продала ковёр, который дала мне мать, чтобы купить нам винтовки. Я не собираюсь продавать ради тебя моё свадебное ожерелье. Это всё, что у меня осталось», – тихо добавляет она. Кухарка поднимается по ступеням и, наконец, оказывается прямо перед Астер. Они вглядываются в лица друг друга – Оценивают, что сделали с ними годы. «Ты обещала, что как только сможешь, ты мне дашь то, что мне нужно». Рот кухарки дрожит. «В прошлом году ты сказала, что это случится на следующий Потом ты сказала на день рождения Тесфая. У тебя есть хирут а я устала. Я хочу найти мою семью. Я хочу домой». Астер берет руки кухарки в свои. Ее голос становится мягче. «Мир изменился». «Начинается война. Все мобилизованы в армию, и у тебя нет денег, у тебя нет ничего, кроме меня!» Астер смотрит на нее. Переводит дыхание. «Ты мне нужна!» Плечи кухарки опускаются, она низко роняет голову, а Астер распрямляется. «Скажи этой девице, чтобы пришла ко мне в гостиную!» — говорит Астер. «Берхе, мне нужно, чтобы ты отремонтировал кое-что!» — она говорит мягким голосом, дружеским тоном. Так, как обращалась и кухарке. Прежняя Астер вернулась. Она уверена, что её услышат, что ей подчинятся. «Возьми деревянный сундук в кабинете Киданы», — говорит она, делая знак кухарке. «Ты знаешь, о чём я говорю». Астер разглаживает на себе платье. «И я хочу есть». Потом она возвращается в дом и закрывает за собой дверь. У стены стоят две винтовки. Их глянцевый металл и светлое дерево — Сияют ярче любого предмета мебели в комнате. Херут наклоняется и берет одну из винтовок, быстро оглядывается через плечо, чтобы убедиться, Астер все еще на кухне разговаривает с кухаркой. Винтовка в ее руках холодная и тяжелая, крепкая как кость. Она неуверенной рукой проводит по ее длинному стволу, задерживается у прицела, у камеры Её передёргивает, когда она касается спускового крючка. Она вспоминает предупреждение отца, потом она останавливает ладонь на гладкой поверхности дерева, прижимает руку к прикладу. Ложа тёплая, как кожа. Воспоминание. В тот первый день, когда отец позволил ей прикоснуться к винтовке, он положил руку ей на грудь и сказал «Это жизнь». Потом он положил руку на винтовку и сказал «Это смерть». Никогда не недооценивай ни ту, ни другую. Херут осторожно ставит винтовку, и та сама наклоняется, принимая прежнее положение, словно движимое собственной волей. Она уже слышала этот звук прежде. Медленное скрежетание по стене, а потом тишина. Херут напряженно прислушивается за голосом астер, за шагами кухарки, за низким завыванием ветра, ударяющего в окна. Она слышит своего отца. Фасила видит, как он падает к ногам незнакомого человека. Видит, как он обхватывает ноги незнакомца руками, словно молит его вернуть что-то потерянное. Она стоит в дверях их хижины, наполовину окутанная тенью, падающей ей на спину. Её мать Гитеи стоит у неё за спиной, окутанная тьмой, и тихо плачет. Херут слышит своё имя и поворачивается. В руках у Гитеи винтовка. И она говорит Херут, чтобы та отошла в сторону. Винтовка направлена на грудь незнакомца. Она тяжело дышит, воздух с трудом выходит из её тела, царапая внутренности. «Отойди, отойди, Херут, чтобы я могла лучше прицелиться в Чиколе. Встань рядом со мной». Потом Кедана берёт Чиколе за руки и говорит «Абаба, пожалуйста». Он говорит «Гитея уже ушла, Абайи». «Идём домой», — говорит он. «Идём со мной, Абаба», — говорит он и тащит за собой отца. Мать Херут перестаёт плакать. Она ставит винтовку к стене, и та со скрежетом падает. Её мать оседает на пол, складывается калачиком. Она остаётся в такой позе, даже когда Херут опускается рядом с ней на колени. Она остаётся в такой позе, даже когда отец Херут вбегает внутрь и говорит «Что ты сделала?». Гити остаётся в такой позе, и когда Фасиль поднимает винтовку и смотрит за дверь, а потом, не глядя ни на кого, извлекает из винтовки единственную пулю. Хирут с трудом унимает дрожь в руках. Это новое воспоминание. Оно выскользнуло из того места, где хранятся забытые события, и откуда они возвращаются, чтобы пронзить её словно свежей болью. Почему плакала её мать? Что делал её отец? Она прислоняется к спинке дивана и смотрит в окно. Она впервые поняла, что больше не увидит мать, когда Астер сказала, будешь делать все, что я тебе говорю. Потом она провела длинным ногтем своего мизинца по щекам Херут. Ты значишь меньше, чем грязь у меня под ногтем. Ты взяла одежду, как я тебе сказала? Астер в коридоре, она идет в гостиную. Херут спешит к деревянному сундуку и берет блузу кидана и Бриджи. «Дай мне и включи радио». На Астер по-прежнему её покрытое пылью чёрное платье, но её кожа потеряла тот белёсый оттенок, который придавал ей мрачное выражение. Она задёргивает занавеси и удовлетворённо кивает, посмотрев на винтовки. Потом она устраивается на диване, высокомерная, самодовольная, и ждёт. За головой Астер через задёрнутые занавеси солнце пробивается внутрь. Прямоугольник света придает яркость комнате, вплетает мягкие линии в кудре астер и подчеркивает кривые линии ее скол. Золотое ожерелье ловит этот свет, и он скользит по комнате, когда астер двигается. Он задерживается на радиоприемнике, потом исчезает. Херут поворачивает черную бабышку. Приемник начинает воинственно гудеть и потрескивать. Она продолжает крутить бабышку пока пронзительная духовая музыка не вырывается из громкоговорителя, заставив хирут отпрыгнуть от приемника. Потом она опускается на колени перед деревянным сундуком и замирает. Однажды она уже открывала его без разрешения и просматривала содержимое в поисках винтовки. Тонкий голос пробивается через помехи. Голос скороговоркой приглашает слушателей познакомиться с новой императорской эфиопской радиостанцией, вещающей из Акаки в Адис-Абебе. Человек говорит так, будто он только что остановился после долгого бега и теперь кричит в пустую консервную банку. «Они сейчас объявят выступление императрицы Теджиминен и принцессы тихаи говорит Астер. «Слушай ее!» «Слушай каждое её слово!» Треск и широкая полоса помех заполняют комнату. Но потом долгой пронзительной нотой врываются духовые. астр встаёт. «Достань мне оттуда блузу!» Херут знает, что лежит в сундуке, потому чего в нём нет. Она знает это по его размерам. Она знает, что он слишком короток, чтобы вместить то, что она надеялась в нём найти. Но в то время, когда она была настолько глупа, что верила, будто некоторые вещи можно вместить куда угодно, она осмотрела содержимое сундука. Херут открывает защёлку и поднимает крышку. Она вытаскивает то, что, как ей известно, лежит наверху. Белую блузу из лучшего хлопка. Материя вдоль линии шеи без воротника и по краям длинных рукавов такая тонкая, что почти прозрачная. Она необычайно хорошо сохранилась, всё ещё поражает своим блеском, материал на ощупь гладкий, как шёлк. Астер снимает с себя платье через голову, бросает его на пол. Она стоит голая в комнате, окружённая радиопомехами. Ровный яркий квадрат солнца лежит на её плечах. Она взбивает пальцами волосы, чтобы поднять кудри повыше. Звук трубы заполняет комнату. Следует долгая пауза, По полу тащат стул, кто-то откашливается, слышен шепот. «Такая штука есть не у каждого», добавляет Астер, показывая на приемник. Она надевает тунику. Подол оказывается ниже колен. Плечи не спадают на руки, которые теряются в рукавах, висящих, как сломанные крылья. хирут поражена миниатюрностью Астер, изящными очертаниями ее мышцы плоти. Большой и впечатляющий, Она кажется только в ярости. Потом быстрый высокий мужской голос. Добрый вечер, дамы и господа. Повторяю, это прямая трансляция из Акаки в адис -Абебе. Сегодня 11 сентября 1935 года, потом по эфиопскому летоисчислению. Жена нашего императора Хайли Селасия, императрица Менен, сегодня говорит со своим народом. Мы приветствуем тех людей во всем мире, кто нас слушает. Один, два, три. Астер кланяется в сторону приемника. На ее лице почтительное выражение «Достань, Сури!», шепчет она. Брюки лежат в самом низу, под сложенной накидкой из звериной шкуры. Она протягивает их Астер, стараясь не смотреть на приемник. До этого часа приемник был рупором для лидеров, для ряда мужских голосов, ожидающих внутри этой коробки, когда бабышка откроет дверь и выпустит их. Астер натягивает на себя брюки. Её стройные икры и щиколотки проскальзывают через узкие прорези бриджей, они волочатся по полу. Тонкая хлопковая ткань вокруг её ног напоминает облака. «Ты сегодня не чистила ковёр», — говорит Астер. Она хмурится и подворачивает штанины на бриджах, а затем и длинные рукава до запястьей. Она поправляет тунику так, чтобы разрез был посредине. После этого она замирает. Начинает говорить женский голос. «Мы благодарны сегодня за эту возможность быть услышанными женщинами во всем мире». Это она, шепчет Астер, «Быстро, дай кабу!» «Мы хотим поблагодарить Всемирную Лигу Женщин. Наша возлюбленная дочь тихаи переведет наши слова на английский». Императрица Минен делает паузу. И на заднем плане, за звуками помех и тихого откашливания, Херут слышит другой голос, более молодой, хрупкий, шепчущий. Она воображает себе принцессу Тсихаи. Вот она наклоняется, говорит какие-то слова, которые только дочь может говорить матери. Слышны шелест бумаги и движения, потом голос принцессы Тсихаи, которая представляет себя слушателем. Говорит она звонким голосом, одновременно застенчивым и уверенным. Она говорит по-английски с элегантными модуляциями, какие Херут слышала от Астер и её друзей. Эта манерность свойственна ртам, которые непривычны к угодливости. Херут смотрит на приёмник, на большую чёрную бабышку и подёргивающийся индикатор, одержимый голосом принцессы. Она ошеломлена. Она пытается понять, как такое возможно, слышать эту женщину и эту девушку, Так чётко из такой дали. Они ближе, чем эхо барабанов, отдающиеся от склонов холмов, когда они извещают о важной новости. Они здесь, но их здесь нет. Мы уверены, что женщины повсюду имеют одинаковое желание сохранить мир и любовь. Громкоговоритель в приёмнике представляет собой сетчатый свод, словно опутанное сетью солнце. Она так близко, что чувствует тёплое гудение приёмника, едва ли не ощущает императрицу и принцессу в виде двух плотных световых блоков, вращающихся в каком-то месте, где голоса перемещаются скорее, чем плоть. Где-то там, за лесами, и сеткой и бабышкой, и стеклом, которая удерживает на месте нервный индикатор, существует женщина царских кровей, которая покинула своё тело, и стала одновременно громадной и невидимой, могущественной, как ветер. Херут глубоко в своих мыслях. Она зачарована и поражена, а потому поворачивается, чтобы увидеть, что происходит, только когда Астер легонько ударяет ее по ноге. Мы все знаем, что войны уничтожают человечество, и женщины во всем мире, несмотря на все расовые, мировоззренческие и религиозные различия, «Ненавидят войну, потому что она плодит одно — разрушение!» Астер стоит в сводчатом проходе, облачённая в блузу и бриджи, испачканная накидкой из звериной шкуры лежит у неё на плечах. Она не спадает складками висит так, что Херут видит, её готовили мастеровитые руки. Они умело растёрли и умаслили её, чтобы она тесно прижималась к телу и повторяла его формы. Астер перекидывает свою новую винтовку с левого плеча на правое, а её ноги твёрдо и уверенно стоят на полу. Она великолепна. Она являет собой устрашающую и потрясающую фигуру, что-то знакомое и одновременно чужое, пугающее и непонятное. Женщина, одетая как воин, имеющая столь же свирепый вид, что и мужчина. «Война убивает наших мужей, наших братьев и наших детей. Она уничтожает наши дома, разбрасывает по свету наши семьи». Херут переводит взгляд с радиоприемника на эту женщину, с ее маленьких ног на ее гордую голову, с ожерелья, которое лежит поверх накидки, на ее красивое лицо. Императрица продолжает говорить устами дочери, а Астер слушает. «В этот час...» В такие трагические и печальные времена, когда агрессор собирается нарушить ход наших жизней, мы бы хотели обратить внимание женщин всего мира на то, что их долг – озвучить и выразить солидарность против таких действий. Астер уверенно переходит в центр комнаты. Она – идеальный баланс, посредством которого непокорный мир удерживается и возвращается на свое место. Астер в воинском приветствии – подносит руку к колбу.